Периодическая тризна Рано или поздно писателя-фантаста просят «А напишите нам, нет, не рассказ, статью!» Это всегда радует. Возникает ложное, но очень приятное ощущение, что ты не просто сочиняешь истории для развлечения почтенной публики, но еще и владеешь каким-то тайным знанием. Как хорошо писать книги, куда идет страна, Чем думает правительство? Можно ли есть курицу руками? В общем, знаешь ответы на все ключевые вопросы мироздания. На всякий случай отвечу. Книги надо писать с душой, страна идет своей дорогой, правительство думает тем, кого назначит думать, а курицу руками есть нужно, она тогда вкуснее. Ну а далее эти и другие умные мысли – в виде статей. Век движущихся картинок. Сто лет после Золотого века. Как ни странно, но мнение о том, что Золотой век уже был и закончился, широко распространено. И веком этим называют век девятнадцатый. Неудивительно услышать подобное в России, в стране каждые 20-25 лет, Срок воспроизводства поколения, переживающий очередную эпоху перемен, по горло завязывающий в каждой мировой войне и превратившийся в площадку для всех социальных экспериментов. Не может быть счастливым общество, где всякое новое поколение отрицает идеалы отцов. Начисто, без остатка, ведь даже семидесятилетний коммунистический эксперимент легко дробится на три совершенно разные эпохи. Невозможно умиротворенно смотреть в прошлый, двадцатый век, где каждое поколение твоих предков перемалывалось в жерновах истории». Впрочем, многие ли способны проследить свою родословную дальше дедов? Вольно или невольно, но будущее свое мы представляем лишь на основе прошлого. Для того, чтобы провести линию жизни в грядущее, мы нуждаемся хотя бы в двух реперных точках. И если одну в настоящем представляем ясно, то вторая неизбежно поставлена на зыбкую почву непредсказуемого прошлого. Вот и пойми, что ждет тебя – очередная революция, очередная война или очередная смена всех правил игры в жизнь. Ну ладно мы-то. Всепланетное чудо, назидание для мунтующих маргиналов – страна аутовивисекторов. Но ведь и в благополучной Европе, и в сытенькой Северной Америке, и в удачно расположенной Австралии – та же картина. Век девятнадцатый, легко и радостно встретивший двадцатый, никуда не ушел. Он все так же привлекателен и благостен. А что в литературе, что в нашем зеркале жизни? Трудолюбивые производители женских романов охотно размещают страстных героинь на рубеже девятнадцатого-двадцатого веков. Писатели-фантасты рисуют ностальгические картины жюльверновских миров. Все так же популярны Холмс и Ватсон. А загляните-ка в книжные рейтинги. Чу? Кто там в верхних строчках? Акунин, и кажется мне, что не только из-за литературных достоинств, но и за притягательное время действия. Даже весь наш постмодернизм, копни его поглубже, покажет свои декадентские корни. Сто лет — это совсем немного. Мы можем улыбнуться восторгом вековой давности и по поводу волшебной силы электричества — и по поводу схваток диких и дрессированных бацилл. Прочитав о кровавых войнах и гонке вооружений в девятнадцатом веке, улыбаться уже не хочется. Век двадцатый, век прошедший, слишком уж наследил красненьким по планете, чтобы счесть его веком золотым. Но столь ли безоблачным был век девятнадцатый и для мира, и для нашей страны? Конечно же, нет. если уйти от оптимистичной новогодней статьи от имен поэтов и верст железных дорог – нет. Террористические акты, почти 50 лет Кавказской войны, промышленный кризис и голод, территориальные приобретения и тут же потери, международные конфликты, эпидемии, недоступность образования для беднейших слоев населения – Порой повторение событий доходит до фарса, как было с отменой крепостного права в девятнадцатом веке и разрешением крестьянам получать паспорта в двадцатом. О каком же веке мы говорим? И в чем же дело? Почему история, идущая по банальнейшей спирали, издали выглядит столь благостно? Только ли из-за пелены времени? В поисках ответа попробуем вспомнить век двадцатый в духе той столетней статьи. Воюя из года в год, проливая кровь человеческую за справедливые интересы человека против человека, уходящий век был все же по праву веком гениальным. Наша собственно русская литература вся укрепилась, выросла, окрепла и завоевала себе европейское значение именно в этом веке. Бунин и Набоков, даже вне России оставшиеся русскими писателями, Есенин и Маяковский, не успевшие расцвесть удивительный Булгаков и гениальный Пастернак, трагический гений Шолохова, знаменуют для нашей культуры и человеческой истории эпоху прямо величайшего расцвета нашего самосознания, не инстинктивного, но разумного и сознательного». 21 век мы встречаем с громадной сетью дорог, имеющей протяжение более 150 тысяч километров и соединяющей Санкт-Петербургский порт с океаном, омывающим берега Маньчжурии. Человеческое слово летит ныне с одного конца мира в другой посредством внеземельных спутников и световодных проводов. Телевидение передает новости со всего мира и, обретя цвет, объемный звук и 100-герцовую развертку, получает жизнь и движение, которому не в силах подражать лучшие кинотеатры. Электричество нашло широчайшее применение в быту, а обузданная сила атомного ядра подарила нам неисчерпаемый источник могущества. Медицина, вооружившись электронным микроскопом и дивными ферментами, расшифровала саму основу жизни, человеческий геном, и также неизбежно победит спид и коровье бешенство, как обуздало оспу и чуму. Что-то не складывается, верно? Телевидение вызывает не восторг, а воспоминания о рекламе подгузников. Победы медицины напоминают очередей неизвестных ранее болезней. Победа над атомом омрачена Хиросимой и Чернобылем. Права человека по большому счету так и остались на финской бумаге. А ведь все очень просто. 19 век, приходится признать, и впрямь был последним золотым веком человечества. Дело в том, что это был последний... неинформационный век. Человеческая память обладает счастливой особенностью хранить хорошее, а не плохое. Все беды, тревоги, разочарования стираются из памяти, оставляя белые пятна между событиями хорошими и радостными. Так, беря в руки фотоаппарат, мы не стремимся запечатлеть мгновение своей боли и печали». Но век 20-й стал веком движущихся картинок, веком зафиксированной информации непрерывного течения времени. Мы уже не способны разделить историю на черное и белое с тем, чтобы помнить лишь то, о чем хочется помнить. «Многие знания, многие печали. знания – сила». Несложно вывести следствие из этих фраз. Но человеческое общество уже не способно стать слабым, во всяком случае не пережив катастрофических потрясений. Хотим мы того или нет, но с каждым грядущим веком Да что там с веком? С каждым днем информационное давление на каждого человека будет расти. Хотим мы того или нет, но мы обречены жить во уменьшающемся мире, на съежившейся планете, где разница между бедой соседа по подъезду и бедой австралийского аборигена становится все меньше и меньше. Золото перестало быть мерилом благополучия век кремния и плутония. Золотой век – кончился и больше уже не наступит. Никогда. И вряд ли стоит о нем грустить. Гораздо полезнее попытаться, пусть и опираясь на наше зыбкое прошлое, заглянуть в век грядущий, пусть даже заранее зная, что мы неизбежно во многом ошибемся. Каким бы безумным и кровавым ни был век 20-й, он дал человечеству очень многое. Прежде всего научил жить, владея силами, способными уничтожить жизнь на всей планете. Научил, пусть жестоко, пусть неуклюже, защищать саму среду человеческого обитания. Заставил принимать общечеловеческие нормы поведения. Или, вмещая все в два слова, позволил выжить. Век 20-й все-таки вывел нас за пределы Земли. Мечты фантастов и прогнозы ученых оказались одинаково несбыточны и оптимистичны. Нет ни лунных баз, ни марсианских экспедиций, ни фотонных звездолетов. Но теперь мы знаем, что не прикованы к Земле навсегда. У человечества есть куда идти. Медицина и впрямь сумела добиться огромных успехов. Не всегда успевая за новыми проблемами, и все же список смертельных недугов сокращается быстрее, чем пребывает. И какие-то черты грядущего и впрямь стали видны. В веке 21-м человек перестанет быть прикованным к своему телу. Человек обретет последнюю мобильность, свободу собственной формы. Последствия первых широкомасштабных генетических экспериментов наверняка будут шокирующими и опасными, но от вмешательства в геном не уберегут никакие правительственные акты. Можно ужасаться, а можно восхищаться этим, но мы имеем все шансы увидеть людей, чей внешний вид и способности никак не будут укладываться в нынешнее понимание слова «человек». В веке 21 человечество создаст виртуальную реальность, субъективно неотличимую от реальности жизни. Это будет не меньшим потрясением для общества, но многие предпочтут жить в виртуальных мирах, минимально контактируя с окружающим миром. Возможно, что это станет странным, чудовищным с нашей точки зрения способом существования людей пожилого возраста. Но развитый мир стареет, и достойно содержать пенсионеров становится все более трудной задачей для любого государства. Единственным выходом станут миры сладких грез, абсолютно реалистичных, да к тому же и позволяющие прожить последние годы жизни с полным ощущением молодости. В веке 21 человек в какой-то мере адаптируется к увеличившемуся информационному потоку и уменьшится количество связанных с этим стрессов. Однако некоторые адаптироваться так и не смогут, вследствие чего... будут вынуждены существовать в полном отрыве от информационной цивилизации, как следствие, породив новый класс информационных люмпинов В веке 21-м будет окончательно раскрыта тайна смерти и достигнута принципиальная возможность биологического бессмертия. Но, разумеется, купить таблетку от смерти будет почти невозможно. Пока человечество не станет заселять космос, Бессмертие не может быть разрешено. В веке 21-м усилия ряда ученых, объединенных в тайную масонскую ложу, достигнут успеха, и напуганная астероидной опасностью, очарованная фантастическими фильмами вроде «Миссии на Марс», человечество даст деньги на освоение космоса. Определенные успехи будут, хотя неизбежные катастрофы приведут к созданию первых орбитальных и лунных поселений лишь в середине века. В веке 21 человечество все-таки переживет локальную ядерную войну на Ближнем Востоке и несколько чудовищных по масштабу, террористических актов в Северной Америки. Но нет худа без добра, именно это приведет к ядерному разоружению и созданию глобальной полувоенной полуполицейской структуры, реально контролирующей агрессивные режимы. Жить под колпаком межнациональной спецслужбы будет гораздо безопаснее, но многие гражданские свободы, выработанные еще в золотом XIX веке, придется переосмыслить. В веке двадцать первом крупнейшие мировые религии... Впрочем, эта материя столь тонка и деликатна, что они ней лучше пока умолчать. Поживем – увидим. В веке двадцать первом произойдет контакт с иным разумом. Впечатление от него можно будет описать одним словом – растерянность. Как же мы раньше? Будут одинаково недоумевать ученые и обыватели. Впрочем, все кончится хорошо. Вот, наверное, и все об основных событиях нового века. С высоты достигнутой нами сегодня точки времени, оценивая прошедшее и веря в будущее, мы можем пожелать наступающему новому веку менее кровавых побед, менее войн и насилий, более порядка, терпимости, образования и любви к ближнему по завету христианскому. Правде пусть служит 21 век теми могучими средствами во всех отраслях, какие оставлены ему двадцатым веком. Пусть сияет древние веками любовь к ближнему всегда и везде. Успокоимся хоть немного от перенесенных военных и тяжелых боевых работ и, пожав друг другу руки, встретим весело и бодро Новый год нового века».